Глава десятая Через горы После боя ни Тер, ни Мускова даже и не приближались к Карибу. Терру было не до еды, а Мускова был так возбужден, и его так трясло, что кусок бы стал у него поперек горла. Он все еще, как бы завершая дело, начатое Тером, трепал клочок черной шкуры, ворчая, взвизгивая, как щенок. Долго Гризли стоял так, низко наклонив огромную голову, и у ног его натекли лужицы крови. Перед ним простиралась долина. Ветра не было, вернее, он был настолько слаб, что почти невозможно было установить, откуда он дует. Его порывы замирали в ущелье, и сильнее он становился лишь выше, на перевалах и вершинах. Время от времени поток воздуха устремлялся вниз и проносился по долине, как долгий бесшумный вздох, чуть задев верхушки елей и пихт. Но когда Тер повернулся к востоку, ветер дохнул прямо на него, и Тер почувствовал вдруг еле уловимый, но страшный запах человека. С ревом тер встряхнул с себя то недолгое оцепенение, в которое он позволил было себе погрузиться. Его расслабленные мускулы снова напряглись. Он поднял голову и принюхался. Мусква прекратил свою никому не нужную расправу с клочком черной шкуры и тоже принялся втягивать воздух носом. Лэнгдон и Брюс бежали. Сильный запах человеческого пота далеко разносился по воздуху. Этот запах вызвал у Тера новый прилив ярости. Второй раз приходит он, когда Терр ранен и истекает кровью. Человеческий запах и боль уже неразрывно связались в сознании и гризли друг с другом. И теперь этот запах был ему вдвойне ненавистен. Он повернул голову и зарычал на истерзанное тело черного медведя, а затем угрожающе зарычал на ветер. Меньше всего он был расположен к бегству, и, случись Лэнгдону и Брюсу подоспеть именно сейчас, Терра охватила бы такая ярость, что ему вряд ли удалось бы сдержать ее. Та самая ярость, которой весь его род и обязан своим именем. страшный медведь. Но ветерок пролетел мимо, и снова все стихло. Долина была наполнена журчанием струящейся воды, сурки на скалах спокойно посвистывали, белокрылые стаи куропаток легко проносились в воздухе. Все это успокаивало Тера, как нежная женская рука успокаивает разгневанного мужчину. Он рычал, безуспешно пытаясь еще раз уловить в воздухе этот запах, но рычание становилось все тише и тише. Наконец Гризли повернулся и не спеша зашагал к ущелью, по которому они с Мусковой не так давно спустились сюда. Мускова побежал следом. Ущелье спрятало их от посторонних взоров, как только они начали подъем. Дно ущелья было покрыто сланцем и загромождено каменными глыбами. Раны, полученные Тером в недавней битве, в отличие от пулевых ран, через несколько минут уже перестали кровоточить. И он больше не оставлял на своем пути предательских красных пятен. Ущелье привело их к обвалу. Здесь они стали еще недоступнее для наблюдения снизу. остановились на пицца у озерка, образованного потока металла и воды, избегающей с горных вершин, и тронулись дальше. Когда они добрались до скалы, на которой провели ночь, Терни стал задерживаться. Мусква на этот раз еще не чувствовал усталости. Два дня неузнаваемо изменили маленького рыжемордого медвежонка. Он был уже не таким круглым и толстым, и стал сильнее. гораздо сильнее. Он закалился и под надежной опекой Терра быстро проходил курс превращения из медвежонка в молодого зверя. Заметно было, что Терру и раньше уже случалось хаживать по этому уступу, и он знает, куда тот ведет. Все выше и выше, пока не упрется, как могло показаться, в отвесную каменную стену. Идя все тем же путем, Тер пришел к глубокой расщелине, настолько узкой, что он едва пролезал в нее. По ней они выбрались на край такого крутого склона, какого Мускве еще ни разу не приходилось видеть. Он был похож на гигантскую каменоломню, которая уходила вниз, углублялась в лес далеко под ними и вздымалась вверх, чуть ли не до самой вершины горы. Для Мусквы, Переход по этим хаотическим нагромождениям с тысячей опасностей был совершенно непосильной задачей. И как только Тер начал перебираться через первые же глыбы, медвежонок остановился и жалобно заскулил. В первый раз он отказывался идти дальше. Когда же он увидел, что Тер, не обращая ни малейшего внимания на его писк, все идет и идет, его обуял. Ужас. Завопив, что было сил, медвежонок отчаянно заметался в поисках хоть какой-нибудь тропинки через эти громадины. Тер уже было совершенно невдомек, в какое трудное положение попал Мусква, и он, зная себе, лес вверх, пока не забрался на целых пятьдесят ярдов. Тогда он остановился, оглянулся через плечо и подождал. Это приободрило мускву, и он, стараясь не отстать, принялся карабкаться, цепляясь когтями и пустив вход даже подбородок и зубы. Минут десять понадобилось ему, чтобы догнать Тер. Он совершенно запыхался, но от прежнего страха не осталось и следа. Тер стоял на узкой белой тропинке, надежной, как пол. Ширина ее была дюймов восемнадцать. Странной и загадочной казалась эта тропа, и нельзя было понять, как она могла появиться в этих местах. Вид у нее был такой, будто огромная армия рабочих с молотками, пришедшая сюда когда-то, дробила целые тонны песчаника и сланца и насыпала между валунами гальку, чтобы проложить узкую ровную дорожку. Но сделали это не молотки. а копыта не менее чем тысячи поколений горных коз. пер и Мусква ступили на козью тропу. первые стадо диких коз пронеслось этим путем, вероятно, еще задолго до того, как Колумб открыл Америку. Морские путешествия Христофора Колумба к берегам Америки относятся к последнему десятилетию XV века. Но сколько же лет ушло на то, чтобы их копыта выбили ровную дорогу в горах? Теру она служила столбовой дорогой из одной долины в другую. Правда, ею пользовался не только он, но и многие другие обитатели этих гор. В то время как Мускова переводил дух, оба они услышали какой-то странный, похожий на посмеивание звук, доносившийся сверху. футах в сорока или пятидесяти выше того места, где они стояли, тропинка сворачивала за огромную каменную глыбу. И из-за этой глыбы навстречу им медленно спускался большой дикобраз. На севере существует обычай, согласно которому человек не должен убивать дикобраза, которого называют «другом потерявшихся». Заблудившийся и умирающий от голода старатель или охотник, когда поблизости нет никакой дичи, всегда может отыскать дикобраза. А убить его ничего не стоит и ребенку. К тому же он самое потешное существо в этих дебрях, самый добродушный, приятный, покладистый весельчак на свете. Он болтает и хохочет безумолку, а когда движется, то похож на ожившую гигантскую подушечку для булавок. и он так рассеян, что, кажется, и живет, не просыпаясь. Этот дикобраз, спускаясь прямо на Терра и Мускву, благодушно болтал сам с собой, а его смешок звучал, как лепит младенца. Он был невероятно толст, таких называют порки, от английского «жирный». Медленно в перевалку спускался он сверху, и его бока и хвост щелкали по камням. Он смотрел себе под ноги. Неизвестно, что это были за мысли, в которые он был погружен, но порки заметил Тера, когда между ними оставалось уже меньше пяти футов. В мгновение ока он свернулся шаром и несколько секунд бронился на все лады, а потом застыл, молчаливый, как сфинкс, следя своими красными глазками за этим огромным, невесть откуда взявшимся медведем. Тер не собирался убивать его. Но тропа была узка, а Тер хотел продолжать свой путь. Он сделал шага два вперед. Тогда дикобраз повернулся к нему задом, приготовившись наносить удары своим мощным хвостом. В хвосте порки сотни игл, а Тер уже неоднократно имел с ними дело и поэтому остановился в нерешительности. Муского с любопытством уставился на дикобраза. Ему еще только предстояло узнать, что такое дикобраз, потому что игла, которая попала недавно в лапу, была всего-навсего одной из оброненных игл. Тер сделал еще один шаг вперед. Тогда, с неожиданным «чак-чак-чак» самым устрашающим звуком, на который он только был способен, дикобраз начал наступать на Тера задом, рассекая воздух взмахами своего широкого, увесистого хвоста с такой силой, что, попадя он в дерево, иглы вонзились бы в ствол на добрых четверть дюйма. Промахнувшись, он снова свернулся, а Тер шагнул с тропинки на каменную глыбу и обошел его сторонкой. затем остановился поджидая мускуву порки торжествовал победу в полном упоении самим собой он распрямился его иглы утратили свой угрожающий вид все так же добродушно посмеиваясь он продолжал свой спуск надвигаясь прямо на муску инстинктивно медвежонок посторонился поскользнулся на краю тропинки и сорвался вниз А когда он снова вскарабкался на нее, Порки уже ушел футов на пять от того места и продолжал свой путь, не обращая ни на что внимания. Однако их приключения на козьей тропе на этом еще не кончились. только-только порки убрался во Освоясе, как из-за края огромной каменной глыбы над их головами появился барсук, с нетерпением устремившийся было на запах дикобраза, обещающий самый лакомый обед. Этот отпетый негодяй, от которого с презрением отворачиваются все в горах, был втрое больше мусквы, и все в нем — сильные мускулы, когти, острые зубы — было великолепно приспособлено для нападения. На носу и на лбу у него были белые отметины, ноги короткие и толстые, хвост пушистый, а когти на передних лапах почти такой же длины, как у медведя. Как только он показался, Тер приветствовал его предостерегающим рычанием, и тот, перепуганный насмерть, удрал без оглядки. А тем временем Порки ковылял себе потихоньку вниз в поисках новых мест с подножным кормом. Он продолжал разговаривать и что-то напевать про себя, совсем позабыв о том, что случилось две минуты назад. Ему и в голову не приходило, что Тер спас его от смерти столь же неминуемый, как если бы он свалился в пропасть глубиной в тысячу футов. Тер и Мускова прошли еще почти целую милю по извилистой козьей тропе, и вот, наконец, она привела на самую вершину горного кряжа. Теперь они находились на высоте добрых трех четвертей мили над поймой ручья. Местами хребет, вдоль которого вела тропинка, настолько сужался, что можно было видеть одновременно обе долины, лежащие по разным сторонам его. Мусква видел у себя под ногами только золотисто-зеленый туман бездны. Лес по обе стороны ручья представлялся отсюда черной полоской, а пихтовые и кедровые чащи на отдаленных склонах казались не больше зарослей шиповника или ивника. Здесь наверху разгуливал сильный ветер. С непонятной яростью налетел он на мускву, который, пока они шли, успел уже ощутить у себя под ногами незнакомый и далеко неприятный холод снега. Какая-то огромная птица дважды стремительно пронеслась неподалеку от него, скользя на распластанных крыльях. Такой большой птице-медвежонку не приходилось видеть еще ни разу за всю свою жизнь. Это был орел. Во второй раз орел пролетел так близко, что Мускава услышал, как он разрезает воздух крыльями и разглядел его огромную злую голову и растопыренные в стороны когти. Тер повернул к птице голову и зарычал. Очутись, здесь Мускава один, плыть бы ему по воздуху в этих смертоносных когтях. Теперь же орел сделал свой третий круг на почтительном расстоянии, но уже под... ними. Огромная птица наметила себе другую добычу. Зверя, привлекшего орла, почуяли и тер с мусковой и остановились. Ярдах в ста под ними находился гладкий отлогий сланцевый склон, и на нем, нежась на солнышке после утренней кормежки, расположилось стадо горных баранов. Их было штук двенадцать-тринадцать, главным образом матки с ягнятами. Поодаль, с восточной стороны от них, лежали на снегу три огромных старых барана. Орел, словно перо, плывущее по ветру, бесшумно парил в вышине. Матки и даже старые матерые бараны и не подозревали о его присутствии. Большинство ягнят лежало под боком у матерей, но два или три, самые непоседливые, бродили по склону, то и дело шаловливо взбрыкивая. Свирепый взгляд орлиных глаз был прикован к этим малышам. И вдруг орел стал удаляться, летя навстречу ветру, потом на расстоянии ружейного выстрела. Он плавно развернулся и понесся назад по ветру, не шевельнув крылом. Скорость его полета все нарастала, и вот он ринулся вниз, обрушившись на ягнят, как ракета. Казалось, Лишь огромная черная тень промелькнула над стадом, да одинокое жалобное блеяние пронеслось вслед за тенью. Но там, где только что резвились три ягненка, осталось два. Смятение охватило всех, находящихся на склоне. Тревожно блея матки заметались взад и вперед, бараны вскочили на ноги и застыли неподвижно. Высоко подняв свои рогатые головы, они в поисках новой угрозы внимательно вглядывались в бездну под ними и в черные вершины над их головами. Один из них заметил терра и издал низкое, резкое бление, звук которого охотник мог бы услышать на расстоянии мили отсюда. Подав этот сигнал тревоги, баран ринулся вниз по склону, и сейчас же стук многих копыт рассыпался по откосу, сопровождаемый грохотом мелких и крупных камней, которые, срываясь, покатились вниз. Падая, одни камни увлекали за собой другие, и грохот обвала становился все громче. Все это необычайно заинтересовало мускву. Он бы еще долго простоял так... с любопытством вглядываясь вниз, если бы Тер не повел его дальше. Вскоре тропа начала спускаться в ту самую долину, из верхней части которой первые выстрелы Лэнгдона прогнали Терра. Теперь они находились миль на шесть, восемь севернее леса, в котором охотники разбили свой лагерь. Отсюда Тер с Мусковой двинулись к нижним притокам Скины. Еще час пути и голые сланцы и серые скалы остались наверху, а Тер и мусково вступили на зеленые склоны. После скал холодного ветра, свирепого взгляда орлиных глаз теплая и приветливая долина, в которую они спускались, показалась Мускве раем. Было ясно, Тер что-то задумал. Теперь он шел не просто так, он обходил стороной выступы и открытые места на склонах. Низко опустив голову, шел все на север и на север, и даже компас не мог бы обозначить более прямую линию к низовьям Скины. Вид у гризли был чрезвычайно озабоченный и деловой, а храбро трусящий за ним мусква ломал себе голову над вопросом. «Неужели он так и будет идти вечно, без остановки?» Разве есть в мире место более привлекательное для большого гризли и маленького рыжемордого медвежонка, чем эти чудесные солнечные склоны, от которых Теру, казалось, не терпится уйти подальше?